РЫЖИЙ ГРОБОВЩИК В одно летнее утро 1910 года, едва я начал свой утренний служебный приём, как мне доложили, что уже более часа меня ожидают две старых женщины. Зовите. В кабинет вошла старуха лет 60, полная, довольно хорошо одетая. За ней следовала другая женщина примерно тех же лет с наколкой на голове и шалью на плечах. «Пожалуйста, садитесь», — сказал я им. «Чем могу служить?» Первая, оказавшаяся госпожой, села в кресло. Вторая, по виду экономка, нерешительно опустилась на стул. Сидящая в кресле заговорила. «Я к вам, господин кошков по делу. Я жена, то есть не жена, а с позавчерашнего дня вдова». Тут она приложила платок к глазам и всхлипнула. Купца первой гильдии Ивана Ивановича Баранова Агриппина Семеновна Баранова. Проживаю в собственном доме на Мясницкой, близ главного почтамта. Квартира наша в третьем этаже на улицу. Третьего дня к вечеру супруг мой, давно страдавший сердцем, скоропостижно скончался. Дома была я, Егоровна, и она указала на свою соседку. Это, так сказать, моя экономка и компаньонка. живет у нас более 30 лет в доме. Кухарка же, как нарочно, отпросилась на три дня около Коломны в деревню. Поднялся переполох, суматоха. Вызвали мы по телефону и сына, живущего на Кузнецком мосту, и ближайшего доктора. Да что доктор, известное дело, помер человек. Погоревали, поплакали, обмыли покойника, да положили в гостиную на стол. К ночи сын уехал к себе, а я с Егоровной улеглись в спальне по соседству с гостиной. Спали мы плохо и мало. Какой уж тут сон. А с раннего утра начались заботы и хлопоты. Здесь, сударь, я начну вам рассказывать такое, чего вам, наверное, и в жизнь слышать не приходилось. Однако говорить я буду сущую правду. И в свидетельнице захватила вот ее, Егоровну. Она вам подтвердит. Так вот, вчерась, чуть встали мы с Егоровной, эдак часиков в восемь, вдруг слышим звонок на кухне. Подошла Егоровна к двери и спрашивает, кто там, а ей в ответ женский голос «Во имя Отца и Сына и Святого Духа откройте». Егоровна открыла и в кухню вошла, низко поклонившись, монашенка, эдакая красивая, худенькая, бледненькая, с большими печальными глазами. В руках она держала какую-то священную книжку и, обратясь к нам, промолвила «Люди говорят, что у вас в доме покойник» так позвольте мне помолиться за его душу и почитать над ним. Я монахиня из Новодевичьего монастыря. Подумав немного, я ответила, что же, голубушка, рады будем, а сколько вы за свой труд возьмете? Она улыбнулась и ответила, я это для спасения души своей делаю. Коль угодно вам будет пожертвовать что-либо на монастырь, дадите, а коль достаток не позволяет, я и так спасибо скажу. Тронула она мою душу такими словами, Проходите, говорю, к покойнику. Бог вас за это благословит. Только что устроилась она в гостиной у усопшего. Опять звонок. И входит высокий, ярко-рыжий мужчина, эдакий краснощеки с симпатичным лицом, и говорит со вздохом. Слыхали мы, что Иван Иванович скончаться изволили. Царство им небесное. Хороший был человек. Я буду гробовщиком лубянской площади. Покойничек в свое время поддержал меня, И много добра причинил. Так вот -с, и я хочу ему хоть чем-нибудь отслужить. Сколочу ему гробик дубовый, да обтяну первосортным глазетом и возьму с вас всего лишь за один материал по своей цене. А работу в счет не поставлю. Разрешите спокойного снять мерку. На всякий случай я спросила, «А сколько вы возьмете с меня?» А он — 10 рублей. «Вижу, действительно цена очень низкая». «Что ж, говорю, пожалуйста, проходите, снимайте мерку». Подошел он к Ивану Ивановичу, перекрестился, поцеловал в лобик и даже рукавом глаза вытер. Снявший мерку, он сказал, «Беспременно сегодня же вечером доставлю вам товар на дом, будьте покойны и не сумлевайтесь». И, простившись, ушел. Потянулся грустный день. Утром и вечером отслужили панихиды, весь день заезжала родня, И, наконец, к часам десяти вечера мы остались в столовой с Егоровной одни, и лишь тонкий голосок читающей монахини глухо доносился из гостиной. В одиннадцатом часу гробовщик со своим помощником тяжело внесли большой дубовый закрытый гроб и, поставив его в гостиной на полу рядом с покойником, сказали «Весь день работали и вот-вот только сейчас закончили. Нынче уж время позднее» а завтра рано утром мы придем и, если угодно, поможем вам переложить со стола покойничка, так что гневной дневной панихиде все будет в порядке». Поблагодарив их, я заплатила 10 рублей, и они ушли. Допили мы чай с Егоровной, обошли, как всегда, всю квартиру, посмотрели под диванами и за сундуками, удостоверившись, что кухонная и парадная двери заперты на крюки цепочки и ключи, пришли в спальную и начали приготовляться ко сну. Помянули мы и прошлое. Помните, Агрипина Семеновна, говорит мне Егоровна, как покойничек осерчали на меня, когда мы еще жили у Никитских ворот, а по совести скажу, ни в чем я тогда не была виновата. Да что говорить про это, мало ли чего бывало, отвечаю я. Помолчали. А затем я продолжаю. Вот отец Николай говорит, что душа умершего 40 дней не отлетает, а пребывает на прежнем местожительстве человека. Опять-таки слыхала я от ученых людей, что духи человеческие могут приходить к людям, и что хотя мы их не видим, но они незримо присутствуют, слышат нас и все понимают. Мы с тобой разговариваем, Егоровна, а дух покойничка, быть может, стоит за тобой, али за мной, да и прислушивается. «Господи, твоя воля! Какие ужасти вы говорите, Агриппина Семеновна!» сказала Егоровна и спешно перекрестилась, косясь во все стороны. В гостиной что-то громко хрустнуло. Мы обе так и присели и впились глазами в полутемную, настежь открытую гостиную. Вдруг наша монахиня дико взвизгнула и влетела, как помешанная к нам с бессвязным криком. «Аминь! Аллилуйя! Покойник встает, просит души своей!» В это время свечи, стоявшие у гроба, потухли. Комната озарилась, и мимо нас пролетела по воздуху крышка гроба, брошенная невидимой рукой и с шумом пала на пол глазетовым крестом вверх. Мы все трое в ужасе свалились на пол. Шум и свист в гостиной продолжались, послышались шаркающие шаги, и в дверях появилась белая фигура с протянутыми руками. Головой не поручусь, что то был усопший, так как лицо было прикрыто как бы кисией, однако пушистые седые усы выбивались из-под кисии, и из-под савана торчал такой же лысый череп. Тут со страха все мы потеряли сознание, сколько часов мы пролежали, так не знаю, однако, когда я очнулась, светала. Я принялась расталкивать и приводить в чувство Егоровну и монахиню. Все кругом нас было тихо, и даже крышка гроба куда-то исчезла. Все еще, щелкая зубами от страха и крестя воздух, мы, прижимаясь друг к другу, подошли к дверям и заглянули в гостиную. Там все было по-прежнему в порядке. Супруг мой, как вчера, лежал на столе, рядом с ним стоял на полу гроб, плотно закрытый крышкой. Хоть до ужасти было боязно нам, мы, все же, читая молитвы, подошли к гробу и с трудом приподняли крышку. Гроб был пуст. Также, держась за друг друга, пробрались мы в мужнин кабинет. Войдя в него, я ахнула. Все ящики письменного стола были выдернуты и валялись по полу. Крепкий дубовый шкаф, стоящий в углу, где муж хранил деньги и мои бриллианты, был взломан. Хоть жалко мне стало пропавшего, но страх отлёг от сердца. Стало быть, то были просто воры. Но монахиня, глядя мне прямо в глаза, залепетала. Какие воры, какие воры! Ведь я собственными глазами видела, как покойник встал со стола и направился на меня с протянутыми руками. Тогда-то я и вскрикнула и кинулась к вам. Нет, свят, свят, свят, здесь нечистая сила. Мы прошли в прихожую и кухню и осмотрели двери. Замки, цепочки и засовы были в порядке, как мы их оставили с вечера. Осмотрели и окна, все заперто и цело. «Вот видите», — сказала монахиня, — «выходит, по-моему, будь то воры, куда бы им деваться, ведь не сквозь стены же они прошли. Нет уж вы как хотите, а отпустите меня, я читать больше не буду. Надо думать, покойник ваш имел на душе своей грех смертный, вот он и не знает покою». От осмотра квартиры и от слов монахини ужас меня снова охватил. Как мы с Егоровной не уговаривали монахиню остаться, она настояла на своем и ушла, отказавшись от трех рублей, мною ей за труды предложенных, сказав, «Нет, ваши деньги нечистые, и нам их не надобно». Накинули мы с Егоровной пальтишки, да и махнули к сыну на Кузнецкий. Рассказала я ему все, что случилось с нами за ночь, а он и говорит, «Удивительное, — говорит мамаша, — дело, у вас все не как у всех людей, видано ли, чтобы покойники вставали доходили. Да а вот захотите к тетеньке пойти в гости, пожелаете надеть кольцо, и там кулон какой, а бриллиантов ваших и нет». И он даже в сердцах показал мне кукиш. «А это вы, между прочим, мамаша, глупость сделали, что отпустили монашку. Я понимаю так, что она воровка-то и есть». «Что ты говорю, Сашенька?» Какая она там воровка, испугалась она не меньше нашего, да и личность у нее эдакая богобоязненная, а кроме того была же она с нами в спальне, когда родитель твой свирепствовал. Ежели бы то был вор, то откуда ему взяться? С вечера двери мы с Егоровной заперли, прошли через гостиную в спальню, и в гостиной никого чужих не было, а из спальни до самого крика монахини без перерыва слышали ее чтение». Стало быть, не могла она отлучиться и впустить кого-нибудь. «Эх, мамаша», — сказал мне сын, «поезжайте-ка вы скорее в сыскную полицию к господину Кашкову. Он специалист по эдаким заковыристым делам. Расскажите ему все в точности, как было, и попросите помощи. А на сегодняшнюю панихиду я, между прочим, не приеду. А то вы мне такого наговорили, что даже в нерасположение привели. «Ах, мамаша, сваляли вы дурака с монашкой». Я послушалась Сашеньки и приехала к вам. Помогите, в точности ли я все рассказала Егоровна? Обратилась она к своей спутнице. Аккурат все как было, готова хоть сей минуту под присягу, отвечала Егоровна. Скажите, пожалуйста, знает ли кто-нибудь о том, что с вами случилось, а также о том, что вы обратились ко мне? Спросил я. Не единая душа, кроме сына, да и тот до поры до времени... Приказал мне строго держать язык за зубами. Прекрасно, и придерживайтесь этого. Никому ни одного слова. Иначе вы можете испортить все дело. Вам неизвестны, конечно, имена монахини и гробовщика. Нет, знаю только, что она из Новодевичьего монастыря, а он имеет где-то мастерскую на Лубянской площади. Когда у вас назначена дневная панихида сегодня? В два часа. Я посмотрел на часы. «Было около 12. Вот что мы сделаем. Я в качестве знакомого вашего мужа приеду к вам лично на панихиду, видоизменив несколько свой внешний облик. Я сам хочу осмотреть всю вашу квартиру. Быть может, я смогу вам помочь и верну вам ваши бриллианты и деньги. Кстати, вернувшись домой, сейчас же закройте кабинет на ключ, никого туда не впускайте и не входите туда сами». «Баранова в точности обещала выполнить мое требование и действительно его выполнила, судя по тому, что ни единой газетной строчки об этом сенсационном происшествии не появилось в течение довольно долгого времени. Заинтересовавшись оригинальностью дела, я энергично принялся за розыск. Загримированным присутствовал я на панихиде и задержался в квартире, дав уйти всем посторонним». Я лично произвел самый тщательный осмотр как всего помещения вообще, так и гроба, и кабинета в частности. Но ровно ничего, сколько-нибудь наводящего на след, мне обнаружить не удалось. Ни одного принадлежащего ворам предмета, ни одного оттиска пальцев на чем бы то ни было. Очевидно, наглые и опытные преступники работали в перчатках. Единственное обстоятельство, остановившее на себе мое внимание – была очевидная осведомленность воров о месте нахождения ценностей. Не только ни одна комната, кроме кабинета, не была тронута, но и в самом обширном кабинете целый ряд хранилищ остался неприкосновенным и пострадали лишь стол и дубовый шкаф в углу, о коих упоминалось выше. Было сильно похоже на то, что кто-то осведомил воров о подробностях домашнего порядка. Покончив с осмотром, я обратился к Барановой. «Скажите, у вас не может быть подозрений о причастности Егоровны к этому делу?» «Что вы, что вы, Господь с вами?» Замахала она на меня руками. «Егоровна мой верный друг, душой за меня всегда болеет, при мне неотлучно, и не то что родных или друзей, а и знакомых, кроме меня, никого не имеет». Подумав, я спросил. «А что скажете вы насчет вашей кухарки, уехавшей в Коломну?» «Да что, Матрена, баба хорошая». Живет у меня десятый год, ни в чем не замечено, дело свое справляет хорошо. Одно только, болтливо, как сорока, да со двора любит отпрашиваться». «Куда же она ходит?» «Господь ее ведает, говорит, что к родне, а я не интересуюсь». «Вот что мы с вами сделаем», — сказал я Барановой. «Продолжайте держать с Егоровной и сыном вашим в секрете не только вмешательство полиции в это дело, но и самый факт случившейся по краже». «Боже упаси, не сообщайте ничего и вашей Матрёне. Кстати, когда она приезжает?» дожду да, ее завтра утром». «Прекрасно. Ваше дело до того заинтересовало меня, что я желаю лично допросить вашу Матрёну. Но хочу при этом сделать так, чтобы она не подозревала ни о допросе, ни о моей служебной роли. Для этого мы сделаем так. Послезавтра вечером я явлюсь к вам в качестве страхового агента, у Коева в свое время была якобы застрахована жизнь вашего покойного мужа. Вы расскажите поярче вашей кухарке о том, как много зависит от меня, ускорить выдачу вам страховой премии, о том, какой нужный я для вас человек и так далее. Приготовьте хотя бы и самый скромный ужин, но непременно в несколько блюд, словом, с частой переменой тарелок, чтобы по возможности дольше и чаще видеть прислуживающую Матрёну». Баранова обещала исполнить все в точности. В этот же день заезжал к ней мой полицейский фотограф и, привезя в круглой коробке под видом венка фотографический аппарат, сделал несколько снимков гроба. Эти снимки были разосланы по всем гробовщикам Москвы вместе с требованием сообщить, не у них ли изготовлялся за последние два дня означенный гроб, и если да, то кем из заказчиков был он взят из мастерской. Подробное описание украденных драгоценностей, а их имелось по словам Барановой, на 30 тысяч было дано всем ювелирным магазинам Москвы, равно как и номера похищенных процентных бумаг, найденных в записной книжке покойного, посланы во все кредитные учреждения империи. Для очистки совести я послал даже местного надзирателя в Новодевичий монастырь. Но, как и следовало ожидать, результатов никаких не получилось. искомой по приметам монашки там не оказалось. Все эти меры, казавшиеся вполне необходимыми, однако не пригодились мне. Дело раскрылось довольно неожиданно и просто. Пропустив день похорон, я, как это было условлено, вечером явился к Барановой в не очень элегантном пиджаке и розовом галстуке. Матрена, получившая очевидно соответствующее указание, крайне приветливо меня встретила и, снимая с меня пальто, заботливо справилась. «Что, сударь, поди промокли? Дождь-то, дождь-то какой!» Просидев с хозяйкой Егоровной с часок в гостиной, я был приглашен в столовую поужинать, чем Бог послал. Послано было Господом немало, и стол барановой ломился от расставленных яств и пяти. Матрена, подперев голову рукой, умильно взирала на столы хозяев. Первую рюмку я выпил за упокой души усопшего, сказав, «Вот жизнь человеческая, сегодня жив, здоров, полон сил, а завтра и всему конец» матрена тихо всхлипнула да сказала баранова все покойничка жалеют как родного да вот хоть бы матрену взять в пример что он ей не родственник какой а как вчера убивалась на похоронах да сказал я хорошо еще кто при своем капитале живет тому хоть жизнь в удовольствии а помрет так опять таки честь честью похоронят не то что наш брат Бегаешь, работаешь, страхуешь других, а самого себя не то чтобы застраховать, а и гроба поди, не на что будет купить. Вот нынче все так дорого стало. Это вы справедливо изволите говорить, сударь, сказала Матрена. Ни к чему доступа нет. Вот хотя бы и гробы. За сосновы неказисты 15 целковых требуют, а ежели дубовый, да попредставительней, то и полсотни, а то и более отваливай. Ишь кухарочка-то ваша! «На все руки молодец», — обратился я к барановой «Не только цены на продовольствие в точности знает, но и по части гробов специалистка». «Да как же не знать-то мне, барин, коль племянник мой весь прошлый год у гробовщика работал». «Ну что ж, Матреша, коль помру, протекцию окажете и от племянника гроб подешевле достанете?» «И рада бы услужить», — отвечала она простодушно. «Да не смогу. Племянник мой давно уже ушел от гробовщика а после служил на заводе, потом приказчиком, а ныне второй месяц без работы ходит. Что же он у вас такой неуживчивый? Да не нравится ему сидячая служба. Мне бы, говорит, ходить по городу, да видеть людей. Это он верно говорит, сказал я поощрительно. Что может быть скучнее сидячего дела? Выпив еще стакан вина, я, симулируя легкое опьянение, откинулся непринужденно на спинку стула и проговорил. Вот что я вам скажу, Матреша: Я хоть человек и не богатый, а однако вкусно поесть люблю. Вы, честное слово, разуважили меня своей стряпнёй, и я хочу отблагодарить вас как могу. Устрою-ка я вашего племянника к нам в страховые агенты. Нынче у нас и вакансия имеется. Дело как раз по нём, не сидячее. На первых порах жалования 40 рублей положат, да процентное отчисление за застрахованных. Одним словом, работать будет, до сотни выгонит в месяц. Пять лет тому назад, и я с этого начал. А нынче, слава тебе, Господи, больше двухсот зарабатываю». Обрадованная Матрёна поставила передо мной тарелку с чудовищной порцией индейки. «Заставьте, сударь, за себя век Бога молить, похлопочите за моего племянничка, а то сегодня утром я забегала к нему, поклоны передала до гостинцы из деревни. Он мне говорит, «Ежели я, тётенька, за эти три дня не подыщу места», то и махнул в деревню, там покормиться легче. Пригубив еще рюмку, я задумчиво сказал, «Одно только в нашем деле нужно, чтобы человек был толковый, хорошо грамотный и чтобы физиономию имел, эдакую приветливую, обходительную, чтобы умел к клиенту подойти и уговорить его. За этим дело не станет. Мой Николай, разбитной малый, кончил городское училище, и сам мужчина хоть куда, высокий, статный, красивый. Я спросил, как бы невзначай: блондин или брюнет. Матрена слегка помялась и конфузливо ответила: Нет, извините, он у нас рыжий. Егоровна, принеси ко мне валерьянки с моей полочки, сказала Баранова, а то что-то сердце все колотится. Я, как ни в чем не бывало, продолжал: Что ж и рыжий цвет волос не дурен, а к тому же у рыжих и цвет лица всегда хороший. «Сущую правду изволите говорить, барин, и племянник мой румян, как красная девица». «Ну, так ладно, Матреша, сказал я. «Завтра же напишу вашему племяннику, а то, пожалуй, лучше и сам заеду, если по пути будет. Ведь не на краю же города он у вас живет. «Какой там?» «Здесь, близехонька, на Южковом переулке, дому номер 4. Как войдете со двора, направо стоит деревянный флигель, а на нем вывеска «Столярная мастерская». В этом флигельке живет столяр, да брат его с женой, племянник же снимает у них комнатушку. А звать-то как? Как спросить вашего племянника? Николай Семенов-Буров. Ладно, не забуду, и часиков в два-три заеду. Докончив ужин и посидев еще с полчаса, я распрощался с Барановой и Егоровной. Матреша, помогавшая мне надевать пальто, еще раз рассыпалась в благодарностях и заявила, что рано утром от предупредить племянника о моем посещении. Я вернулся к себе на Гнездиковский. Часов до двух ночи я разбирался в срочных поданных мне рапортах, а затем, усадив четырех агентов в свой автомобиль, я помчался на Юшко в переулок. Без труда нашли мы флигель столяра, стуком разбудили его обитателей и врасплох предстали перед ними. «Мы к вам с кладбища», — сказал я, прямо от купца Баранова. «Прислал он поклоны и тебе, рыжий гробовщик, и тебе, читавший над ним монахине, и тебе, лысоголовому покойнику». Обратился я к столяру. Они растерянно переглянулись. «Ну, где тут у вас запрятаны бриллианты и процентные бумаги покойного?» Как по команде все четверо скорчили удивленные лица и в одно слово спросили. «Какие? Какие? Не знаете? Ну ладно, поищем». Мои люди принялись за обыск часа три возились они в квартире и наконец обнаружили небольшой кожаный мешочек, висящий на длинной проволоке в трубе от печки. В нем оказались похищенные бриллианты. В соломенном тюфике рыжего племянника были обнаружены и процентные бумаги. В углу в ссоре были найдены куски белого глазета. Запираться являлось бесцельным, и мошенники покаялись. Гроб оказывается они сколотили сами, лег в него лысый столяр, Рыжи же с братом Столяра отнесли его к Барановой. Роль монахини выполняла жена брата. Когда в седьмом часу утра мы выводили арестованных из дому во двор, то натолкнулись на Матрёну. Завидя это печальное зрелище, она сильно удивилась и напугалась. Но узрев меня и услышав распоряжение мной отдаваемое, она прямо окаменела. Выходя на улицу, я обернулся на Матрёну. Она все не шевелилась. Разинутый рот... Широко раскрытые глаза провожали меня. Иногда и теперь мне кажется, что Матрена все продолжает стоять на том же месте и поныне.